Это верно. Да не только в том, чтобы достигать, а и в том, чего достигать. Ну, что же такое счастье? Где оно, Серёжа, папа, революция, какой-то революция. Сейчас я еду к папе Серёже, к папе Серёже. Так что же такое счастье? Я не знаю. Зато я хорошо знаю, что такое несчастье. Первое несчастье, которое со мной случилось, смерть матери. Второе, второе, Семеновский базар. Дорога к себе. Радиоспектакль по мотивам Романа Фадеева. Последний из УДГ. Дорога к себе. Часть вторая. Ну, а потом жизнь пошла своим чередом, как и прежде, пока в феврале 17-го не прибежал Сережа и не выпалил. сверзили. Известие было встречено геймерами сначала со осторожностью. Мы всю жизнь мечтали об этом великом событии. Да, да, не только мечтали, солнышко, но и делами своими приближали час избавления от монархической тирании. И на другой день все члены семьи украсились красными бантами и лентами. Давай самодержавие. Давай самодержавие. Давай. Ничёмся отстараний. А-ля-ра-ра-ра-ра. Давай. Огромные толпы со знамёнами и пением вышли на улицы. Каждый день возникали новые учреждения, общественные комитеты. Серёжа Все говорят о каких-то комитетах. Угу. Гимеры состоят в комитетах. А ты что-нибудь знаешь об этих комитетах? Я тоже состою в каких-то комитетах. И, между прочим, руковожу половиной гимназии. Вот как? Угу. А я ничего не могу понять. Я не состою ни в каких комитетах, в обществах, не участвую в собраниях, в манифестациях. И вообще, когда я гляжу на все это, у меня такое ощущение, будто я... На глухом полустанке и провожаю поезд с незнакомыми людьми. Очень жаль. Потому что я только что был на митинге большевиков. Ленка, это здорово. Ты знаешь, наш папа на крестьянском съезде в Никольске поддержал большевиков. Да. Он говорит, да, он голосовал, чтобы их список был выставлен на учредительное собрание. Мы с ним много разговаривали. Я правда не могу сказать, что во всём разобрался, скорее ещё больше запутался, но я думаю, что наш папа действительно много боролся и страдал. Поэтому ему нужно верить. А на митинг меня затащил Гриша, помнишь эти про него рассказывает. В типографии работает, отец у него там работает. Ну помнишь, ну набощик, который в Терме сидел? А интересно было на митинге. Очень. Там один, как его, Чутин-Чуркин, Чуркин, Чуркин выступал. Замечательно. И ещё один, Сурков. Он только что с фронта вернулся. Сурков? Угу. А какой он? Как как? Ну как выглядит, что говори? Как тебе объяснить? Блин, ну Сурков, он он так здорово говорил. Он такой. Фамилия Сурков склонялась во всех направлениях. Вы слышали? Сурков военный комендант крепости. Тот самый Сурков, который избил дядю? Да, да. Тот самый. Послуждал он, как мы его простили. Он пользовался всеми благодеяниями общества. Какой кошмар. Боже мой. Мы его простили. И он решил отплатить теперь за это чёрной неблагодарностью. В городе долго существовало две власти: городская дума и совет рабочих депутатов. Какая дума? Где дума? Где, я вас спрашиваю? Сегодня на заседании думы ворвались какой-то юный комиссарик и с ним волосатый грузчик. со ржавой берданкой, и распустили Думу, распустили. Но каковы наши почтенные депутаты? Они, видите ли, вынуждены были подчиниться грубой силе. Трусы, трусы! К весне в город стали прибывать чешские эшелоны. По улицам маршировали дисциплинированные и подтянутые чешские солдаты. На рейде застыло несколько японских судов, а немного подальше стоял американский крейсер, пылая на солнце как храм. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ старый геймер стал чуть ли не ежедневно давать баллы на весь город. Шабацкого! Браво! Браво! Браво! Дай-ка я тебя расцелую, Семён Яковлевич, за светлые мысли твои и верное слово от всей нашей корпорации. Заступник ты наш! Не дурися, царь великой, Мы Россию не дадим! Не дурися, царь великой, Мы Россию не дадим! А однажды ночью... Марин, стучат, открывать. Васимон, что? Ой, Семана, ты докабы я знал, Мояна. Я знала, ты был так неосторожен в это время. Папа. Тише, тише, тише. Тиш-тиш. Уже покойся, родной. Ну кто же приходит арестовывать <сх�> Чёрного Холо? Ну, спа, берись так. Дуняша, открой. Угу, да. Веня! Веня! Веня! Юджин! Мама! Мама! Мама! Боже мой! Дети мои! Вы вернулись! Боже мой! Какое счастье! Тише, мама! Боже мой! Боже мой! Боже мой! Боже мой! Какое счастье! Да почему живы в штатском? Мама, так надо! Мальчики мои драки! Боже мой! Как вы похудеете! Перестань, солнышко! Ну, успокойся! Главное, что они живы! Да, да, конечно! Папа! Можно себе на минутку? Да, да! Дело в том, что все вот в отмноговое, понимаешь, что там, племяшки вот эти. Понятно? Да-да-да. Какой ещё? Да-да. Да, девочки. -да -да -да. да. Девочки, вы должны всем говорить, что все вот мой племянник, понимаете? Да, студент из Тумска приехал на каникулы. Да? Надеюсь, у меня понимаете, да? Ну, прекрасно. это вы вас теперь не узнать. Глаза Лангавого восхищённо блеснули. Он встал, поцеловал мне руку. А я увидела его волосы серые, как у волка. Через 2 дня Виниамин и дюдя уехали неизвестно куда, а Лангавой остался у гимеров. он часто исчезал да мы возвращался поздно и избегала встречаться с ним за глазу на глаз хотя видела что он ищет этого Лена почему вы избегаете меня Вы очень много берёте на себя если думаете, что я избегаю вас Вы говорите неправду Зачем Вы забыли меня, да? Вы перестали писать мне. Вы не выполнили своего обещания. Послушайте, неужели вы можете серьёзно говорить о таких вещах? Я могу говорить только серьёзно о таких вещах. Я не забыл того, что обещал вам и ждал вас, несмотря ни на что. Лена. Вы так похорошели. Может быть, от того, что вы нашли меня так похорошевши? Вам кажется, что вы всё время помнили меня? Нет, не думаю. Я ведь не умею лгать в таких вещах. А в каких вещах вы умеете лгать? Лена, Лена, Лена, я узнаю у вас все те же вопросы. Правильнее было бы сказать, что я не умею лгать перед самим собой. Но, разумеется, многие вещи неличного свойства требуют лжи. Да? Какие, например? Об этом я не имею права сказать вам, но скоро вы узнаете сами. Вы хотите прогнать большевиков, да? Да. Лена, вы очень догадливы. А вы очень верите, что то, что вы делаете, правильно? Я никогда не делаю ничего, если не убеждён в правильности того, что делаю. Никогда. А этого не может быть. Таких людей нет. Люди всю жизнь делают много такого, в правильность чего они не могут знать. Откуда же вы можете знать, что их действительно нужно прогнать? Видите ли, Елена, если я буду говорить об обязанностях перед моей, вашей родины, вы скажете это общие места. Но ведь я ставил кровь за это на полях Галиции. Вы скажете: "Но чем вы можете проверить, что проливали кровь не зря?" Я этого не могу проверить ничем, кроме как опытом, традициями поколений моих отцов, кроме как своими желаниями и стремлениями. Но ну, если ошиблись отцы, и если мои стремления ложны, то пусть В этом и состоит жизнь, иначе бы она прекратилась. Да, вы убеждены. Вы такое, я это знаю. Но вы сочувствуете мне. Я никогда ни за что не проливала своей крови, но я думаю, что сочувствую всякому, кто искренне убежден в том, что делает, если цели его не низмены. Только я мало встречала таких людей. Значит, у меня есть шансы. А что вы, собственно, хотите? Я хочу, чтобы вы любили меня. За это я могу отдать вам всего себя, а это не так уж мало, поверьте мне. Но ведь вы проливали кровь на полях Галиции, и у вас есть долг. Боже мой, как с вами трудно говорить! Но я ещё больше люблю вас за это. Если вы не чувствуете этого, значит, этого у вас нет. И это очень печально для меня. Нет, вы очень нравитесь мне. Особенно, когда я вас не вижу. Почему? Ну, очевидно, потому что я вижу тогда только то у вас, что мне нравится. Я испытываю к вам большое доверие. Лена, вы точно тормозите свои чувства. Это самозащита. Люди корыстны, злы, я слаба. Я не знаю, что бы я дал, чтобы вы поверили мне. Вам будет легче со мной среди людей. Но ведь вам со мной было бы не легче, а тяжелее. Нет, мне тоже стало бы легче, потому что я очень одинок, особенно сейчас, как серый волк. Хотите, я завою. У-у-у! <музыка> Когда похож на волка. А вы помните у Толстого в "Ане и мире", когда собака загнала волка, волка связали, вставили палку в зубы, приторочили к седлу, и люди очень горечели. А волк дикий в то же время просто смотрел на людей. Мне очень нравится это место. Будем надеяться, что меня не приторочат к седлу. Да. Я хотела бы, чтобы вы действительно могли быть совсем, совсем свободным волком. Ну, к сожалению, я знаю, это невозможно. Лена. Я поцелую вас. Я поцелую вас. Я уезжаю в деревню. Вот письмо от папы. Мой юный друг, известие твое не явилось для меня неожиданностью. Тебя исключили из гимназии за политические убеждения и революционную деятельность. Ну что ж, все идет естественным путем. Согласно теории о яблоньке и яблочке, которая недалеко падает. Но вся штука в том, что созревший плод падает с дерева не потому, что подул ветер, а сильный ветер напротив срывает с дерева и незрелые плоды. Ты знаешь, что я никогда не фетишизировал так называемого образования. Самое главное для меня, чтобы человек был честен. Но если уж говорить совершенно искренне, то я всё-таки не думаю, что это случится так скоро. И немножко взгрустнул. Вот тоже и большой, а я старый. Работа в Сученском комитете проходит. Угу. А приезжай повидаться. Приезжай повидаться. Так как время сейчас тревожное и неизвестно в какие стороны развеет нас судьба. Ах, вот как. Значит, ты уезжаешь. Папе передать что-нибудь? Да, как же. Передай привет. Поцелуй папу. Понятно. Ну, до свидания. До свидания. Что такое счастье? Я так и не знаю. Но были минуты, когда мне казалось... Что вот это и есть счастье. Ленск, нам нужно расстаться на несколько дней. Я не имею нигде, не в же городе. Скоро это начнётся. Миссия моя окончена, и я должен выполнять свой долг в рядах. Скажите мне что-нибудь. Вы останетесь живой, правда? И вот еще что. Вы хорошо продумали. Я продумал раньше. Сейчас уже поздно думать. Прощайте, Ланговой. Желаю вам... Эта <си> тут! Тихо! тихо, тихо. Дуняша, ну, что initiatives у산ат? Уже, не с dragon. Видите, правда ты... Вござity не новый сын перез использовал для нас... Жхеем вопрос. Верну война! В Roboy, а игнор! Это социальное явление замужевать не только толстой одовых птичков, Да. Геймер в аппарате. Да, я слушаю, слушаю. Что там? Так. Угу. Так, так, так. Тик-тик. Понятно. Что? Бля, кто там? Ну что, она погалис? Бедные девочки, говори, Света! Кто? Больше Света. Ночь кончилась. Поднимайте шторы. Сидит. Где они? Посмотрите же, он в форме с эксельбантами. Ледя, скажи, это правда? Это да правда, наконец-то кончится этот кошмар. Где лонговой? Так, Ой, вот и попалась, Леночка. Жив твой мужественный лонговой. Он осаждает штаб крепости. Там заперся товарищ Сурков <служивание> со своим <служивание> воинством. Но у них, надо думать, скоро кончатся патроны, <служивание> и твой мужественный лонговой украсится лаврами и миртами. Так ты, красавица <служивание> ты <твоя. служивание> моя. Ах, чертовски <служивание> приятно <служивание> осознавать, <сослуживание> <сослужит>, <служивание> что кончилась вся эта белиберда. <служивание> можно заняться настоящим делом. Да, но ты правду, Веня, Веня, ты правду говоришь, что Дюде не угрожает никакая опасность? Всем стоит! Да, можешь... Прекрасно, да. прекрасно! Пожалуйста! Явился Дюде! Ой, ой, ой, ой. Штаб крепости пал! Сырков захвачен в плен, а с ним еще 200 краснозадных. Э, пардон, девочки, сейчас их проведут. Все на балкон, все на балкон если не хотите пропустить... Колонна шла медленно, как на похоронах. 200 человек шли, окованные сталью штыков, зачмлённые пороховым дымом и два волоча ноги. Юноши, пожилые, совсем уже старики, пленные грузчики, металлисты, камнещики, швейники, рещики по дереву. Их руками была сделана мостовая, по которой они шли. Дома с балконами, мимо которых они шли. Ружья, крейсеры и пушки направленные на них. Одежды, погоны, серьги на людях, смотревших на них в бинокли. Девочки, покажите мне, где Сурковый? Ну, вон, вон, девочки, вон, посмотрите. Вон его везут в автомобиле, вот видите, О, вон. Он, связан по рукам и ногам, как пойманный волк. Не могу понять, не могу понять, кто едет рядом с Сурковым. А? Мама, Леночка, неужели вы не узнали? Это же ваш герой ланговой с револьвером в руке. Он брал этого зверя, он его и конвоирует. Ланговой. Если бы на лице его было выражение, жестокости, то можно было бы это, ну, хотя бы объяснить, если не простить. Но на лице Лангового отражались одновременно и внутреннее смятение перед мощным рёвом толпы, и желание соблюсти позу, позу перед людьми, смотревшими на него с балконов. Неистественная улыбка застыла на его холлёном лице. колона ещё не миновала балкон, когда сквозь полер у солдат прошмыгнула маленькая сухонька старушонка с узельком в руках. Пустить. Отвали старух. Пустить. Она ей говорит: "Сыночек". Слабо он бабку говорит: "Ну". Отвали, отвали, там он меня съест. "Уйди", говорит. "У меня старая мать, отвали". "Сыночек мой. Сыночек мой". Колонный автомобиль с Сурковым уже прошли, а маленькая старушка одна стояла на мостовой и смотрела вслед. Весь день я бесцельно бродил по улицам среди разряженной толпы. Все рестораны и кафе были открыты, сияли огнями. Домой пришла поздно ночью, когда все спали. На следующий день хранили убитых в день переворота. Леночка, где же ты вчера пропадала? Приходил твой Всеволод, жалел, что не застал тебя. Сегодня он занят. А дочка уже у Солодовниковых. Звонила, говорила, что у них ужасно весело, ждут тебя. Мне было жаль тебя будить, но раз ты проснулась, поезжай повеселиться. людей, положенных в гробы, не успели обмыть и переодеть. Они лежали в тех же одеждах слесарей, матросов, грузчиков, в каких их застала смерть. Гробы текли мимо балкона, а вслед за гробами текли густые колонны рабочих без шапок, с клохающимися знамёнами. Букет. У меня же на столике стоит букет цветов. Я выбешила на балкон, я бросила букет на улицу. Человек в рубахе и штанах из грубого мешка, поджидавший гроб, увидев, что букет бросили с балкона дома геймеров, изо всех сил отшвырнул его пыльным сапогом. Да. Лена. Боже, я на силу вырвался к вам. Вы, вы смотрели этот маскарад? <свист> Лена. Лена, вы знаете, я награждён и назначен комендантом крепости. Вы? Вас назначили и наградили. Вот вам награда. Психоче забостовка подавлена! Советы пали по всей Сибири. Власть в городе в законных руках Думы. Большинство в Думе и правительстве принадлежит антибольшевистской коалиции. Обрадовались идиоты. В Думе сохранилась ещё кучка людей сочувствующих большевикам. Это же прямое попустительство. Ежу понятно, что нужна твёрдая власть. Почему их не арестовывают? Кого? Большевиков в Думе. Вот вот я тоже спрашивал, почему? Почему? Потому что, видите ли, предстоят выборы в новую Думу, играют видите ли в демократизм, депутатскую неприкосновенность, чтобы рабочих задобрить. На пошлом искаратника времени вот почему не арестовывают. Ты уж не собираешься ли политикой заняться? Это вообще не доставал. Значит, рабочих победили, а боятся? Ну, самих себя боятся. Ты лучше скажи, что у вас со всем там произошло? А, что-то он не заходит к нам? Нет, я, конечно, не сватыю. А выборы в Думу это как это можно всем видеть? Не хочешь ли ты выдвинуть свою кандидатуру? Нет, но я хочу знать, как это делается. Как это делается? Это делается очень скучно. Скучные партии выдвигают длинные скучные списки, город разбивают на участки, скучные молодые люди и девицы сидят возле ящиков за сургучными печатями, а скучающее население бросает в ящики записки, иногда не совсем приличного содержания. Очень интересное зрелище для красивой девушки из зажиточной семьи. А другое дело, когда перед тобой моруственный офицер, поэт, комендант крепости. А я не могла бы занять место скучающей девицы за ящиком. Блядь, да это ты что? <смех> это же игрушки, в самом деле, что ли? Да нет, я знаю, что это ваши игрушки, но я хотела бы знать, как вы играете в эти свои игрушки. Подожди, ты что, серьёзно, что ли? Вполне серьёзно. Что это? Я не понимаю, что делается в этом доме. Я я ничего не знаю, понимаешь? Я ничего не знаю. У тётки проси. У тётки проси. Центральное бюро профессиональных союзов выдвинуло к выборам свой список. Первыми в списке шли 48 арестованных комиссаров. В их числе на третьем месте шёл Сурков. И избирательная комиссия после двухдневных дебатов признала список законным. Накануне выборов я была в Думе, где инструктировали уполномоченных. В длинном полутёмном коридоре я неожиданно столкнулась со своей бывшей одноклассницей, Соней Хлопушкиной, когда-то тихой и забитой дочерью парнихи. Соня! Хлопушкина! Это ты? Ты как сюда попала? Как все. Как все. За те два с лишним года, которые я не видела её, Хлопушкина, словно бы, распрямилась вся и похорошила. А в глазах её появилось новое твёрдое суховатое выражение. Ну, как ты жила это время? Так, работала. Я очень рада. Сонь, когда будут распределять по участкам, Я хотела бы попасть с тобой, а то я боюсь, что все напутаю. Как хочешь, мне все равно. Уполномоченных прошу пройти на инструктаж. Соня, так вместе, а? Ну, пожалуйста. Уполномоченные Костенецкая и Хлопушкина, вам доверяется избирательный участок района Второй речки. Это где-то далеко, да? Там, кажется, временные мастерские. Да, да. и мукомольные предприятия Геймера. Выборы в Государственную Думу, вполномоченная Костенецкая. Боз знать что, как любит говорить папа. Соня, Соня, давай я буду проверять по спискам и отмечать. А ты опрашивать, м? Хорошо. Ой, да! На болде. Иван Яковлевич. Вымоичная 18. Получите бланк. Проставьте только номер. Вы знаете? Да уж, не спутай его. Будьте спокойны, барышня. Я не барышня. Ну, гражданка. Сюда, что ли, опускать? Ну, дай бог счастья. и э, когда провалилась не видать до свидания це. Здесь что ли выбирают-то? Здесь бабушка здесь. Сюда подойдите. Сюда, сюда. Угу. Вас как зовут? Наболдина Евдокия, а по отчеству? Сергеевна по отчеству. Это сын ваш был, что ли? Сен, сен. Как же вы такого большого родили? Вы ж правда, что уж больше его в Слободе-то нету. Лена, ты отметила? Да. Получите бланк. Вот. Вы грамотная? Да какая там грамота? Уж я ей отнекивалась, ты кветён меня целую неделю учил, как эти самые 4 поставить. Ты смотри, не спутай. Ой, ну просто смех. И этого вы не имеете права глашать. Голосование тайное. А. Подойдите к тому столу. Вон. А. И напишите. Вот она и выдала всех. Под номером Т4 список просоюзов. чу семью выдала. Саня, ты знаешь, ведь их там ещё семь на Болдиных. Следующий. Спицивцев я. Сергей. Васильев сын. Так. Так. Они думают, мы слова не скажем. Нет. Нет, господа хорошие. Нет! Мы с вас ещё шкур доспустим. Мы летельщики. Соня, стоит ли его? Уверена, что он не ошибётся в списке. <свист> Гражданин. Ну. Но... Если вы не хотите подвести своих товарищей, <свист> перестаньте кричать. <свист> вы меня поняли? А <свист> Понял я вас. Полней я вас понял. Товарищи, правильно. Очень нужно, Соня. Проходы все удалось заложить, хотя милиция и разгоняет. Хуже всего у нас на голубинке. Да, там сплошной обыватель. Как на железной дороге? Замечаю. Там Чуркин твой всё дело организовал. А ты не краснеев, он парень хороший. Ну ладно, до завтра. Да-да, <связывая> до завтра. Как изменилась Соня. Что она пережила, что познала. Что так изменила её. Придала ей твёрдость. Была беззащитна, унижена. А вот ведь нашла себя. А я. Ай, Игнатьевна. Я уж думала, ты заболела. Да, на всю очередь дождалась. Я тебе покушт принесла. Ой, спасибо, Игнатьевна. Вот тебе бланк. Лена, отметить Суркову Марию Игнатьевну. Ваш адрес: Преображенская, 40. Наш же адрес уж кто только не знает. Это кто с тобой дежурит-то? Лена Костянецкая. Вместе в гимназии учились. У меня новость. Прихожу утром на мельницу, вижу, вывесили список на увольнение. На первом месте я. Ой. Это ведь мельница Гиммера его. Как же теперь? Не пропаду? стирать буду. Ну, прощай пока. Заходи. Следующий вашей фамилии. К вечеру всё было закончено. Перед алюминированным зданием городской думы и в коридорах кишила толпа, ожидавшая результатов выборов. Лена. Поедем домой. Да. Да игрались. А что? Рабочий список получил больше других? Больше других. Он получил абсолютное большинство в доме. А вот что он получил? Ну и что же теперь будет? Что же теперь будет? Придётся всем этим пошлякам, говорю, нам чисто плюем оттереть плевок, который они получили прямо в рожу, и придравшись к какой-нибудь мелочи, кассировать выборы. Вот что будет. Эти люди ума и дела предупреждали их, что выборы сейчас это глупость, маниловщина, преступление. Они видели, кривляли, что говорят от имени народа. А народ, который признаёт только силу, дал им коленкой под зад и харкнул прямо в рожу. Постановление правительства. Первое. Выборы кассировать. Выборы кассировать из-за того, что к баллотировке был допущен список кандидатов, стоящих вне закона, и из-за того, что большевистские элементы Думы развили во время выборов преступную деятельность. Второе. Перевыборы Думы отложить на неопределенный срок. 7 большевистские элементы Думы подвергнуть аресту Проникнуть в тот мир, к которому принадлежали Сурков, Хлопушкина, отец и Сережа, я так и не сумела. Иногда я внезапно просыпалась ночью и мучилась. Мучилась с сознанием того, что не проявила достаточной решительности, чтобы пробить стену между собой и Хлопушкиной. Надо было объяснить ей все, рассказать об отце, Сереже, добиться доверия, просить помощи. Поживите, пожалуйста. Соня Хлопушкина здесь проживает. Хлопушкина? Какая Хлопушкина? Они давно здесь не живут. У нас с ними никакой связи нет и быть не может. Что могла я объяснить этим суровым, окружённым со всех сторон врагами людям? Кто поверит мне, чужой, хорошо одетой девушке, племяннице Гимера? каждые 2 недели я посылала письма Серёже и отцу. Но ответа не было и не было. Вы только послушайте, что пишут газеты. Вот, пожалуйста, при попытке к бегству расстреляна большая группа большевистских комиссаров. Симон, ходят страшные слухи, будто по всей области происходит бунт. Это правда? Не знаю, я правда не правда, не знаю. Ну почему об этом молчат газеты? Почему молчат газеты? Да потому что они боятся, как бы наши городские мастеровы, вдохновлённые этими сведениями, не присоединились к бунтовщикам. Да. Вот почему. К весне первые официальные сведения о партизанах стали проскальзывать и в газетах. Составлены они были по одному трафарету. В районе какого-то села Пешики Посада. Так, посада. Появилась банда красных. Столько-то штаков. Сколько напишем? 30, 40. Пишите 20. 26. Банда рассеяна. Пишите уничтожена. Здесь 13 тожена. Руководитель банды убит. Пишите захвачен в плен. Вот Леон. С. Вот, вот, вот, пожалуйста, вот. Наш корреспондент сообщает штабу Атымана-калмыкор, что банда красных оперировшая в районе города Ольги разгромлена. <свят> Руководитель банды глотких убит. Чепуха хочуш. Сотры распишут, что банда разгромлена. Она не только не разгромленно захватила почти все северо-восточное побережье, вплоть до города Ольги. У меня третий месяц заводы на голодном пайке из-за того, что ольгинские железные рудники захвачены этой бандой. Ну, ничего, ничего, ничего. Скоро и другие на своей шкуре испытают тоже. Потому что восстали тетюхинские рудники и сучанские угольные копии. Ха, сучанские копии? Да, Леночка, да, сучанские копии. Ну, там и попаше твой. И мы видите ли некогда людей лечить. Крупным общественным деятелем стал. Отличается в Сучани. Вот прочитайте, пожалуйста. Вот. Возьми. В Сучанской долине оперирует банда красных, руководимая бывшим представителем Сучанского совета Мартемьяновым, человеком с тёмным прошлым и доктором Костянецким, продавшимся большевикам. а ранее служившим в отделе здравоохранения Сучанского совета и похитившего во время бегства казённые суммы. Господи, какая чушь. Ланговой появился в защитном полковничьем мундире. Спустя девять месяцев после нашего разрыва мы стояли друг против друга в той же гостиной, где когда-то состоялось наше объяснение, и разговаривали, как тогда. И меня удивляло не то, что он снова так же стоит передо мной, и не то, что... При виде его где-то в глубине души еще что-то стронулось. А то, насколько чужим и ненужным он стал теперь для меня. Возможно, вам неприятно видеть меня. Я никогда бы не потревожил вашего покоя и чести, но я уезжаю завтра. И так как я не надеюсь когда-либо встретиться с вами, Я пришёл проститься. Я посчитал для себя обязанным сообщить вам, что я получил назначение в экспедиционный корпус, действующий против повстанцев, среди которых, как мне известно, находится ваш отец. Я еду на Сучанские рудники. Я посчитал себя обездом, сказать вам это не для того, чтобы отплатить вам жестокостью в этой непредвиденной ситуации. Надеюсь, вы не настолько изменились, чтобы подозревать меня в этом. Но, к сожалению, не для того, чтобы обнадеживать вас возможностью помочь вашему отцу ради вас. Я это и было бы очень романтично. А вы? Как это пришлось мне убедиться. Ещё очень романтичен в душе. Вы имеете в виду пощёчинам? Я имею в виду мотивы вашего поступка, которые я постарался забыть. Вы поступили так, потому что вам жалко этих людей. Вы были потрясены их видом и судьбой, но ещё больше вы были потрясены тем, что я был виновником этой их судьбы. И не абстрактным виновником, а делал это собственными руками на ваших глазах. Да. Да. Вы были наивно романтического представления обо мне. А я же никогда не уважал людей. которая трубя своей преданности долгу выполняет его чужими руками прячась за чужими спины и избегая ответственности. Конечно, это теперь уже всё равно для вас. Но всё-таки я считаю себя обязанным сказать вам что при новом назначении я впервые в жизни приложил все силы к тому, чтобы не принять его. А получив его, я буду выполнять свой долг так же, как всегда выполнял. Я уже имел возможность убедиться в этом. Вы тогда очень удачно позировали. Казировал? Что ж, я имел право на это, если это так. Возможно. Но вам надо научиться еще лучше скрывать страх и отчасти голос совести. Право, вы оказались не так храбры и жестоки, как я надеялась. Что вы хотите этим сказать? То, что вы действительно выполните это сомнительное честь и дело, которое вы с таким пафосом называете долгом. Но нельзя одновременно выдавать векселя и на благородство, и на подлость, какие-нибудь останутся неоплаченными. Когда-то вы говорили, что сочувствуете всякому, кто искренне убеждён в том, что делает. Или вы уже не верите в мою искренность? Я никогда не говорила, что сочувствую человеку, который искренне делает подлости. Я также думаю, что подлые дела нельзя делать искренне, без внутренней фальши. Но если можно, то стопроцентные подлецы действительно более приемлемы для меня, чем подлецы, рядящиеся в благородство. К сожалению, вы даже не стопроцентные, а с оглядкой. Это очень смешно и противно. Я жалею, что вы чувствуете себя вынужденной оскорблять меня. Бог с вами, Лена. Я должен только сказать вам, что мои чувства и внутренние обязательства перед вами остались неизменны. И во всем, что касается вас лично, вы всегда можете рассчитывать на меня, если захотите. Я искренне желаю вам счастья, Лена. Прощайте. Подождите. Вы едете на Сучанские рудники? Да. Вы едете завтра? Да. Да. Возьмите меня с собой. О, нет, вы неправильно поняли меня. Но это единственный и последний случай, когда я вынуждена рассчитывать на вас и только на вас. Возьмите меня с собой и помогите мне пробраться к отцу. Это безумие, Лена. Вы уже начинаете не платить по своим векселям, хотя вам нужно сделать очень мало. Достать мне пропуск. И никому не говорит, что я еду туда. Дальнейшее я уже беру на себя. Боже мой, Лена, вы не знаете, о чем просите меня. Вы не знаете этих людей. Вы идеализируете их. Вы на первом же шагу попадете в звериное логово. Хуже, чем в звериное. Страшно подумать, что они могут сделать с вами. Да нет более страшного звериного логова, чем то, в котором я нахожусь теперь. Я уверена, что они не сделают ничего плохого дочери, похитившего казенные суммы доктора Костенецкого. Ну, хорошо, я еще могу вам сказать, что я прошу вас помочь мне. Если вы откажете, я вам больше ничего не скажу. Хорошо. Хорошо. Я сделаю это. Но я оставляю за собой право сопровождать вас до тех пор, пока вы сочтёте это нужным и отговаривать вас. Но это вот к называемого право я не могу отнять у вас, хотя считаю себя обязанной предупредить вас, что это безнадёжно. Прикажете заехать за вами? Я приду на вокзал сама. Пойдёт вечером? В 9:00 утра. вечерние поезда отменены из-за диверсии на железной дороге может быть вы все таки раздумаете нет нет кроме нас с ланговым в купе ехали еще двое низкорослая дама жена владельца лесопильного завода сорокалетняя железнодорожная дама с пледами Егорный инженер – маленький, короткоший человечек лет 32-х, в серой штатской тройке и форменной фуражке с молотками. У него была округлая подвижная голова с темно-русым ежиком, живые умные глазки, и весь он смахивал на ежа. Это был типичный низовой инженер из тех, что работают в шахтах. Инженер, видно, любил свое дело, все дорогум, что дервал изрядно подтрёпанный курс горного искусства в двух томах. Впрочем, инженера интересовали многие другие явления природы в жизни. Так, например, на станции Угольный инженер купил в буфете десяток слоёных пирожков. Откушайте, чудные пирожки. Угольная всегда ими славилась. Я тут всегда их покупаю. Очень чудные пирожки. Ну правда, теперь уж вкусу у них не тот, что в царское время, при царском, так сказать, режиме. Теперь уж и мясо не то, и масло не то, и всё ж хороши. Спасибо, ну, спасибо тебе. Алена, неужели вы не послушаете меня, не поверите мне? Как вас убедить? Перестаньте лунговой. Я не могу и не хочу вам верить. Господа пассажиры, попрошу закрыть окна. Зачем? Бывает обстреливают. Какой ужас. Неужели каждый поезд? Ну, почти каждый, особенно как наш с войсками. Какой ужас. Господин офицер, ну когда вы только избавите нас от всего этого? Лена! Отойдите от окна. Вы не вздумаете стрелять, господин офицер? Дам напугаете? Видишь, как пары дает. Господа пассажиры, здесь все живы? Достаньте наша дырного спирта, здесь одна дама в обмороке. Я умираю. Как у остальных вагонов? Трое убито, у человека десять ранено. Все военные и пассажиров никто не пострадал. Приготовьтесь, прибываем на станцию Шкотово. Мне тут одному знакомому на станции посылочку передать нужно. Так вы, господа, уж присмотрите за моими вещичками, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. же нет. Поезд до отправился, а его нет. Очевидно, заговорился со своим знакомым и отстал. Что же делать? Господин кондуктор. Господин кондуктор, зайдите сюда. В нашем купе пассажир отстал от поезда. Вот его чемодан. Что с ним делать? М-м, <сосы> <сосы> <сосы> да. По инструкции полагается в первую наперво чемодан вскрыть. и составить опись вещей в присутствии свидетелей. Правильно. Э, стало быть, э, вы, господа, и будете свидетелями. Согласны. Патюшки. Обилки. Полный чемодан обил. На станцию кангаус прибыли, когда уже совсем стемнело. Мы со всей володым стояли одни на станционном крыльце. Нет, Лена, вы не можете остаться здесь одна. Я буду ночевать здесь. Но где же? Вы никого не знаете? Гостиницы здесь нет на станции. Ночуют же другие. Слушайте, Лена, это просто неразумно. Вы же сами говорите, что вам нужно добраться до станции Ситцы. Ну, по крайней мере, мы проводили бы вас до Ситцы. Вам не страшно будет одной переходить перевал, и вам не придется часами ожидать поездов. Ландовой, не хитрите перед самим собой. Лена, Лена, сейчас не до психологии. Ну, почему бы вам действительно не поехать с нами до Ситцы? Вы хотите знать? Я думаю, что мне не выгодно дальше двигаться с вами. Вы можете скомпрометировать меня. Скомпрометировать? Перед кем? Перед партизанами. Дайте мне сокроваж. Значит, кончено. Прощайте, Лена. Прощайте, Ванговой. Кошка. Сади! Подвезду. Давай сюда свои причёндалы. Ваня, держи. У, да тут местков нет. Ну как нет? Гляди, контника. А соквояешь куда? На голову. А соквояешь, к которому запривяжешь. А если тормозить? А если тормозить, отвяжем. Далеко едешь, товарищ. Народник. Учителька что ль? Да, учительница. Всете группы рабочих я и добралась до станции Сицие. Потом расспросила путь в деревню Хмельницкую и храбро двинулась в путь. Дорога шла через у горы. Лес стоял безмолвен. Никто не встречался мне. Слышен был шорох каждого сухого листа. И стало жутко. То есть, если я не успею дойти до деревни, и мне придётся ночевать в этом бару одной? Весенний мутный поток с ирёвым переградил дорогу, и я, как была в красных сапожках, вступила в ледяную воду. Стойте! Кто такая будете? Я иду из города. Мне нужен штаб или комитет партизан. Там должен быть мой отец. Отец? А кто он будет ваш отец? Доктор Костянецкий. Владимир Григорьевич. Доктор Скобеевский? Да-да. Ловка. А и вы мычели живые. Вода и всё более студёна, ведь как раз заключите её. Ну пойдём, девка. А я и не знал, что у Владимира Григорьевича дочка есть. Вы где-то в городе жили? Учились, что ли? Вот-вот. Ловка. Ну вот он, дворец мой, не побрезгуйте. Хозяйка! Вот привёл тебе дочку Владимира Григорьевича. Толя, Чил тебя не забыла? Ну-ка, давай самогон, надо девке ноги растереть. Да, ей и Шуму тоже не грех. Сядись, девушка. Спасибо. Здесь, что ли, дочка Костенецкого остановилась? Здесь, здесь, милость просим. Это вы? Горный инженер, которая отстала от поезда? Ну, знаете, бывают номера. Так вы, стало быть, и есть дочка Костенецкого? Я есть. Ну, я вас тоже не ожидала здесь встретить. Вы так загадочно исчезли из вагона. Да. А я сижу у председателя, пробегает парень, говорит: "Приехала дочка Скабеевского, доктор Костенецкого". А Костенецкого я слыхал. Да и о вас кое-что Хлопушкина мне рассказывала. Вы знаете Хлопушкина? Немного знаю. Это, видите ли, жена моя. Жена? А, правду сказать по её обрисовке не выходило, что вы должны бы к партизанам приехать. Да ведь чего на свете не бывает. Но что вы окажетесь той самой барышней, с которой я в поезде ехал, вот этого уж я никак не ожидал. Ну, будем знакомы на ново. Алексей Чуркин. Чуркин. Ах, Чуркин, Чуркин. Мне же о вас говорил мой брат Серёжа. Ну что ж. Нет, ну всё-таки инженер вы или не инженер? Я такой же инженер, как вы, извиняюсь, паровозный машинист. А как же вы пропуск достали? Ну, это дело не хитрое. Пропуска мы сами делаем. А даму-то помните? Помните, что с нею стало, когда стрелять начали? Офицерик-то. Это что за офицерик? Ну, да, один из знакомых геймера. Так. И этот, знаете ли, будет стрелять и вешать. Он будет. Так вам, значит, Лопушкина про меня рассказывала. Mm. Ох, если бы знали, как мне хотелось поговорить с ней тогда на выборах. Ведь я во всём догадывалась. Я её искала потом, но не нашла. Найти её сейчас хитро. А если б не хитро, она бы уж давно в тюрьме сидела. Такая уж у нас работа. Ну что, ж, значит, всё прекрасно. Завтра стало быть вместе поедем. Здесь, кстати, есть одна скобеевская подвода. Вот на ней мы в Скобеевку и отправимся. Чуркин и Соня Хлопушкина. Значит, они вместе. Счастливые. А я, Серёжа, папа, революция, контрреволюция, лонговое счастье. Вертятся колёса телеги, вертится земля под колёсами, вертятся мысли в голове. Скоро я увижу Серёжу и папу, Серёжу и папу. Как медленно движется телега. Ты, матушка, протянулась. А я к другу своему еду. По делу, правда, но рад, что к нему. Мы с ним давние знакомые, с детства. Драчун он был. Вечно с рассеченным ухом ходил или с подбитым глазом. А теперь он председатель Ревкома. Пётр Андреевич Сурков. Сурков, Сурков, опять Сурков. Он что же на Сучанских хрудниках, что ли? Причём, где же мы сейчас быть? Там же, где папа, Серёжа. Ну. О. А. Послушай. Тебе неизвестно? Не находили ли тут камней с рудой? Их никто тут не искал. Ну, ну! Нет, искать искали. Искали при царской еще власти. Согласно их данных, большая тут где-то залеж медной и цинковой руды, залеж на весь мир. Миллионы и миллионы тонн. Только по ихнему заключению, процент меди и цинка тут такой малый, что нет выгоды разрабатывать. Им бы чтоб кучно лежало, да на поверхности, да чтоб без затрат и средств быстрёхонько выкачать деньги и в карман положить. Вот как работали хозяева наши. Да, работали плохо. А будет ли лучше, неизвестно. Лучшего пока не видать. Хозяев прогонят, всё будет наше. Для себя будем лучше работать. Да, работали плохо. А тому к тому работать, ходу не давал алёни, это верно. Вот хоть меня возьмите. Прибыл я сюда лет 30 назад. Человек молодой, семьёй не связан, только жена не скрою. Были у меня деньги, немного, но были. Взглянул я на эти края, взор у меня помутился. Подумай, земля не паханная. Поемные луга, чертовые силы реки, Миллионы десятин лесу, в земле уголь, золото, руда, Само дается, само дается, только бери, а людей нет, А те, что есть, на печи лежат. Разворотить бы, думаю, гедра эти, лесопилки поставить, Крупорушки завертеть, плоты, пароходы по рекам пустить. Начну, думаю, с малого, голова на плечах есть, Руки крепкие, деньги найду, будет по-моему. Ну. Мне вот скоро 60 стукнет. Давно ужкинула меня эта мечта. А как вспомню свою надежду, молодость, свою жизнь, свою живьёт во мне обида эта испорченная эта кровь. Но, но. Девять да верно. За что не возьмись. Тысяча за слонов. Бисерию старше не в руки сунь приставу с крестьянскому начальнику. Сунь ещё десяток канцелярий уложи, и вертится, вертится они бумаги эти. Толку нету. Лет 20 я с этой растреклятой властью воевал. за что я только не брался, за землю, за лес, за мукомольное дело, крах за крахом. Кредиту нету, веры мужику нету, справедливости нету. Десятки раз летал я на самое дно и выбирался с ясного. Бился, бился, да уж и сила ушла, и уж нагар на сердце лег. Видно уж не суждено, В странишки нашей развернётся по-хорошему первый пункт. Скоро помирать, а зачем жил неизвестно. Сломан Но! но. Но, но! Кого же ты в этом винишь? В ясна старую власть линию. На какая власть тебе больше по душе? Ну. Про это мы знать не можем. Мы в политике не сильны. Мало ли людей золотого ума, завидного характера, трудятся как каторжники, и всё их земля гнёт. Видно силы и ум, кое-ты славишь ни в голове и в руках, а в том самом чистогане этой силы у тебя маловато, вот от того ты и сломанный. Ты сам попал под колесо, хотел бы, чтобы других под колесо загнать. А люди, кое-их бы ты мял и душил под колесом, тоже живые люди. Им быди тоже бы хотелось почище, да посветлей.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 в том достигать. Это верно, да не только в том, чтобы достигать, а и в том, чего достигать. Надо добиться такой жизни, чтобы каждый человек мог расправить свои силы и возможности не за счёт другого, а к общей радости и пользе. Это баптисты проповедуют, а сами друг у друга курей крадут. Но мы не баптисты. Пересних хозяев в жизни не курей, к радио маломаем им хребты. А когда добьёмся своего, люди создадут для себя что-нибудь почище, да повеселее твоих крупаров. А ведь человеку хочется быть счастливым сейчас. А разве это возможно? Хм-хм-хм. Возможно ли это?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 А и вон там дом доктора Костенецкого. Спасибо, я знаю. Счастливо вам. Счастливо. Ездить. До больницы, пап. Думаете, да ты поедешь? Сейчас я велю баньку, баньку тебе. Нет, нет, спасибо, Аксиньевна, вам спасибо. Я потом, я сначала схожу в больницу к папе. О, Господи. Ой. Ой, ой не могу. Не, не могу я. Бочи мои никакой нету. Ой. Она да и до чего же мучается. О, Господи. О. Да уж ты сама тоже хороша, батушка. Ой, ой, ой, Господи. Ой-ой-ой, ой, что такое? Что замуч... ты, Борисов? Замучился, я вижу. Ну-ка. О, живот-то какой. Искушал чего-нибудь нехорошее? Ну-ка, пойди к Станисеевичу, он тебе касторки даст. Быстро, быстро, быстро. А -а -а. Так. Тих, тих, тих, тих, не волнуйся. А -а -а. Тихо, тихо. А -а -а. Ох, ты. Кто ж тебя так соданул-то, а? Ну, перелома нет, ничего. Ну? Сзнавайся, кто это тебе? Э, дерево упало. Дерево упало. Ох, врать ты гораст. Наверное, оглоблей. Пойди сюда. Должно быть, по чужим бабам ходишь, а? Ну-ка, ну-ка, на свет, на свет. Ну, ничего страшного. И нечего стонать. Лена? Ты? Я. Я приехала, папа. Ты скоро совбатишься. Э, mm -hmm. да? <смех> ну вот. <смех> а у нас тут, видишь, видишь, что э, да. Очень неожиданно, очень. Ты надолго? Я совсем приехала, пап. Ну что ж. Ну что ж, э, пойдём? Подожди. Да? Ну, дай хоть поглядеть на тебя, я так рада тебя видеть. <с�—> Ой, я так переволновалась за вас обоих. Вы не получали моих писем? Нет, нет. Понимаешь ли, со времени Белого Переворота мы не получали никакой корреспонденции. Должно быть, она застревала в контрразведке. Вы скрывались? Да нельзя сказать, чтобы особенно и скрывались. Я, как тебе, может быть, известно, работал в Совете на Сучанском руднике. Ну, поехал сюда повидать Сережу, Тут нас и захватил переворот. Ну, думаю, буду лечить больных, пока не сменят или не арестуют. Никто не сменяет, никто не арестовывает. Ну, видно, они до нас было. Да уж, когда всё тут закрутилось, мы и вовсе стали недосягаемы. Карательные экспедиции до нашего села не дошли, а если бы и дошли, то же беда невелика. Спрятаться нам весьма легко. Хиба как говорится, дорожить нечем. Про тебя писали, что ты казённые суммы похитил. Ну, бог знает что. Это же Благовардейский газеты писали. Да я не серьёзно. Ну, рад тебя видеть. Я тоже. Пойдём, пойдём. Господи, видишь? А не у него. Да-да. Вызовите Ковалёва. Мучится он. Сейчас придут. Видешь ли, вчера был бой под Сучанским родником. Много раненых. Ну и Мужиков в местных тоже лечить надо. Не поспеваем. Людей не хватает. Владимир Григорьевич? Да? Мы за вами. Пришлось экстренно созвать ревком, знакомьтесь. Это Чуркин из областкома. Привёз нам директивы. Здравствуйте, Владимир Григорьевич. Э, здравствуйте, Аш Чуркин. С приездом. Товарищ Сурков, а ко мне вот дочка приехала. Прошу любите жаловать. Сурков. Костенецкая Лена. А мы с Еленой Владимировной уже знакомы. Как вы себя? Ничего, спасибо. Придётся на время разлучить вас с Владимиром Григорьевичем. Простите, я на очень сожалею. Я понимаю. Почему такая срочность? Прибывают новые люди. Целый отряд Мартемьянов ведёт. Завтра ожидается прибытие ещё тысяч трёх. Кто такие? В основном шахтёры с Титюхинских рудников. Да и горожан тоже много прибывать стало. Народ озлился. Да, и горожане. Вот и надо подумать, как их разместить, накормить, вооружить. Угу, понимаю. Ну что ж, через полчаса приду. Вот только устрою Лену, сдам нашей дому правительнице Оксине Наумовне и приду. Хорошо. Леночка, пойдём, девочка. Ждём вас, Владимир Григорьевич. Э, я скоро. Да, то, что народ к нам идёт, это прекрасно. Вот только у меня в больнице по-прежнему не хватает рук. Где взять, где взять? А я? Что? Что ты? Ну я не могла бы. Хм. Ты ряночка? Ну, вот уж не знаю. Да ведь это дело непростое, муторное. А я не в гости приехала. Хм. Да сможешь ли ты? Ну, могут же другие. Ты прости, но другие это другие. Они к работе привычные. И я привыкну. Угу. Ну что ж. Ну что ж. Хорошо? Ну а как ты жила всё это время? Какой страшный двор. Узкий и тёмный, как колодец. Даже небо почти совсем не видно. Папа. Так. Я так и думал. Но зато non bis in idem. Ничего не повторяется дважды. И всё, что не делается, всё от мелиором всё к лучшему. А, чечухинцы идут. Всё, крестьяне, видишь? Целый отряд. Завтра ещё 1003 придут. Да. Идёт к нам народ, идёт. Ледочка. А ты вез дал-то на работу прямо с утра. Не испугаешься нас? Мы люди простые, грубые. Не испугаюсь. Скорее бы только завтра настало. Завтра. А ну обязательно настаивай.